«Не жди больше ничего», – молвила при этом Арина Петровна и обещала оправдать оказанную ему милость. Но, увы, он так мало привык общаться с деньгами, так нелепо понимал размеры действительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей достало очень ненадолго. В какие-нибудь четыре-пять лет он прогорел окончательно и был рад, Радеханек, поступить в качестве заместителя в ополчение, которое в это время формировалось».